Глава двадцатая. Возвращение короля. Ронан уезжал все дальше. Он торопился, сразу послал Воронова крупной рысью, то и дело понукал его, а сердце рвалось на кусочки. Да, проклятое сердце было не согласно. А почему? Ведь так будет лучше. Их брак для этого был задуман, причем задуман самой Альмой. Она попросила... И он сделал, как она хотела. Это ей нужно было с ним расстаться. Ему тоже. Чем больше он вспоминал, тем яснее становилось, что с этим браком он угодил в капкан. У него есть невеста, развязаться с которой — та еще задача. А Альма не подходит ему в жены. Да, в качестве жены она проблема, даже не будь у него невесты. Но невеста есть, — Голова кружилась и в висках ломила. Да, он вспомнил кое-что важное. Нет, не все. Он должен понять, что с его воспоминаниями не так, и где правда, и поверить в эту правду. Поверить не получалось. Недавно он чувствовал себя сальмой полнейшим придурком. В голове была каша из кусочков воспоминаний. Именно поэтому, когда кусочки стали складываться в понятную картину, Доверия все равно не было. Его вороной конь очень хорош, похож на того прежнего его коня. Поэтому, увидев этого вороного на торгу в городе, он переплатил и забрал его, хотя следовало беречь деньги Альмы. Впрочем, потом она и так отдала ему все. Он непременно пошлет ей золото в монастырь. «Демоны, почему он с самого начала был уверен, что золото у него есть?» Ведь был же уверен, не раздумывая и не сомневаясь. И золото есть. Где? Семейный герб со скаленной мордой волка. Он гербом гордился, был втайне влюблен и ненавидел. Этого волка вышивают серебром или рисуют серебряной краской. И тот, у кого есть такой герб, не может взять в жены безродную знахарку. Ее не примет семья. Ее не примет никто. Судьба матери, его собственное детство говорили об этом. Такая жена станет слабым местом, а детям придется нелегко. Проклятие Дарона на самого все детство и юности не принимала семья. Семья не признавала второй брак отца и его, рожденного в этом браке законного сына. Его мать, знатная синбарка. Отец привез ее из диких княжеств и женился вопреки запрету короля. А что, второй брак и, по сути, неважный, ведь в первом есть дети. А потом, когда ненужный сын остался единственным, то есть он, Ронан, остался единственным. Отец начал приближать его раньше. Да, интересовался, заботился, но тайком. Это было немного унизительно. А вот когда умер дядя, не оставив сыновей, и вдруг не стало старших братьев... Вот тогда все и изменилось. Ронан из изгоя превратился в сына и наследника. Неожиданно? Еще как! Мечтал ли он о подобном? Еще как! А точно ли все было так, а не иначе? Проклятие, да как он может быть в чем-то уверен! И еще этот олень! Ронан придержал коня и огляделся. «Придется возвращаться?» Он подождал немного и вздохнул с облегчением, увидев зверя. Тот выскочил из леса на дорогу, чтобы было легче бежать. Подбежал, остановился, зафыркал. «Молодец, не отстаешь, сказал ему Ронан. «Прости, я задумался. Поеду медленней». «Не отставай, держись рядом. Я не дам тебя в обиду». Олень согласно нагнул голову. Ронан двинулся дальше. Олень потрусил следом. Ронан не знал дорогу, по которой ехал, но подробно расспросил о ней в трактире. Скоро будет деревня с постоялым двором, там он сможет пообедать. А уже к вечеру этого дня он достигнет цели — замка Шер, где его ждут. Барон Шер — друг и верный человек. Однако Ронан, должно быть, пропадал слишком долго. Можно допустить, что его уже не ждут в Шере. Но тогда его исчезновение должно быть очень заметно. Ведь так? Все равно он поедет туда, в Шер. Сомневаться уже хватит. Он будет решать на месте. Три больших дуба у дороги, где поворот к роднику. Приметное и всем известное место, как сказали в трактире. Немного времени спустя Ронан увидел эти дубы. Там стояла повозка, запряженная хорошей парой коней, И был виден наезженный съезд вниз. К роднику ходили многие, и люди из повозки тоже были там. И Ронан решил свернуть, махнул оленю. Пойдем. Захотелось отвлечься от мыслей о Бальме. Но получилось наоборот. Пока ехал с дороги вниз, обальме и думал о ее глазах, которые хотелось целовать, о водопаде темных волос, которые хотелось растрепать. И было мучительно и приятно думать о ней. «Демоны! Он заработал себе вечное наказание! Помнить о Бальме!» Из леса доносились веселые голоса и смех. Там была полукруглая стена из камней, окружающая родник. Совсем небольшой. Он падал с высоты и звенел между камнями. Рядом кто-то соорудил пару скамеек. Струганные доски положили на толстые старые пни. У родника Ронан увидел зажиточное и довольное жизнью семейства. Степенного мужчину, с одетой по-праздничному дородной женой, которые наблюдали, как их дочки, две миловидные девицы, пересмеивались и умывались, черпая ладошками воду. Мальчишка лет десяти и их сын, раскрасневшийся, набрал шишек и швырял их в ближайшую сосну. Ронан остановился, не приближаясь. Но семейство привидев его сразу стало собираться обратно к дороге. Отец Веска что-то сказал, пропустил вперед дочерей. Они прошли, обойдя Ронана и искоса поглядывая. Мальчик во все глаза уставился на оленя, который след в след шел за всадником. Интересно же. Мужчина зыркнул строго, но обозначил легкий поклон. Ронан в ответ кивнул столь же небрежно. Он спешился и пошел к роднику. Зачерпнул ладонью воды и попробовал. Вода показалась невкусной. Он сел на скамью. Достал флягу с целебным снадобьем, которое последний раз приготовила для него Альма, и сделал несколько больших глотков, не считая. В глазах помутнело. Когда прояснилось, он понял, что олень толкает его головой и облизывает шершавым языком. «Все хорошо, не пугайся». Он потрепал зверя по шее и вдруг понял, что случилось. «Все было в порядке». Исчезли сомнения и лютая неуверенность в реальности. Дыр в памяти не было. Он все помнил и точно про себя знал. Он почувствовал себя когда до встречи с Альмой, здоровым, совершенно. И он не Ронан, конечно. Тот Ронан остался в его прошлом, хотя это было лучшее из имен для него. Олень теперь тыкался носом в пряжку на сумке, пытался схватить ее зубами, просил угощения, И Рон его понял, потому что ему тоже захотелось есть. Сильно. Желудок прямо скрутило голодом. Он расстегнул сумку и выхватил черствую горбушку, откусил, а что осталось, разорвал на две части и одну отдал оленю. На, вот, надо будет раздобыть еще этого хлеба из тирата. Встается, мне теперь колдунья из стирата будет мне стряпать. А ее супруг, кто он там, с этим смирится. Этот хлеб был вкусен, как никакой другой. Олень проглотил свой кусок в мгновение ока и отошел, пошатываясь. «Эй, ты что?» — окликнул его тот, кто уже был не Ронан. А олень упал и забился в конвульсиях, как будто съел отраву. «Хлеб? Эй!» — Ронан вскочил. Олень продолжал биться, и с ним происходило что-то непонятное, странное. Его тело выгибало и корежило, оно меняло очертания. Несколько судорожных вдохов и выдохов, и на снегу лежал совсем не олень. Человек. Молодой мужчина, высокий и крепкий, с копной темных, чуть вьющихся волос на голове и с такой же темной бородой. Человек лежал на снегу голый. Вот он открыл глаза и посмотрел. И пробормотал невнятно, еле выговаривая. «Мо-ка-оль!» И попробовал сесть. «Ах ты ж, демоны леса!» Ронан вообще соображал быстро. Он рывком поднял незнакомца на ноги и закутал своим плащом. «Ты кто такой?» Человек мотал головой и выдавливал невнятное. «Ладно, разберемся. Полного набора одежды для бывшего оленя не было. Нашлись бельё, рубашка» стёганые калет и штаны, включая то, в чем Ронан оказался у Альмы. Темный плащ он отдал оленю. Ему самому хватало и суконной куртки. Сапог не было, только шерстяные обмотки на ноги. Но что поделать? Им бы до постоялого двора добраться. Ронан возился с сумками, когда олень сполз со скамьи, встал на ноги и изобразил поклон. мо каоль! И, потеряв равновесие, чуть не свалился. Ронон удержал его за плечи и вернул на скамье. Лоря райзира оль Олень по-прежнему не умел произнести все звуки, но уже было понятней. Ронон кашлянул, прочищая горло. Ильяр Фрай и уточнил он, без вопросительной интонации, впрочем. Понял, как ни странно. Олень нагнул голову, прижимая руки к груди. Он явно был и смущен, и шальной от радости. «Ты был заколдован, я понял», — кивнул Ронан. Он тоже был потрясен. Понимал, что стал свидетелем чуда. Превратить человека в зверя — это уникальное колдовство, достойное суда и наказание. Только это не в его власти, если фрай заколдован где-то в горных княжествах. А вообще, про такое сказки рассказывают. «Выпей!» — он протянул Ильяру флягу, в которой осталось больше половины зелья. «Тебе не помешает. Мне это снадобье сегодня хорошо очистило голову». Илья охотно отпил несколько глотков и вернул флягу. «Поехали. Тут рядом постоялый двор», — сказал Ронан. «То, что парню трудно разговаривать и нормально двигаться, ничуть не удивительно». «Последствия жизни в зверином образе, но это должно пройти». Он помог Ильяру взобраться в седло, сам повел коня под узцы. И хорошо, что до постоялого двора оставалось немного. Там нашлось все: и горячий обед, и одежда для Ильяра Фрая, и подходящие сапоги. И цирюльник, который взялся привести в приличный вид растительности на голове тиратского наследника. Старик-цирюльник сполна отработал свои деньги. Вышедшего из его рук лорда Ильяра стало можно узнать. Это был точно он. Когда-то гордый, самоуверенный и резкий в движениях и суждениях красавец. И еще он был не глуп и смел. «Хорош, как ни посмотри». Ронан всерьез сердился, когда Ильяр Фрай нарушил его приказ, не вернувшись в Кандрию. Хотелось послать его к демонам и больше не видеть. И вот каким образом, значит, он вернулся. К тому же парень спас жизнь ему. Странно теперь не простить его и не наградить. Места, по которым ехали, Ильяр Фрай знал лучше Ронона. По его подсказке, они сильно сократили путь. Бывший олень неожиданно сносно держался на лошади, причем с каждой милей все лучше. Он скоро поправится. С самим Рононом Альме пришлось повозиться дольше. В замок Шер они прискакали на закате. И короля там терпеливо дожидались. Семь человек ближней свиты и отряд стражи. Куда королю без этого хвоста? Короля встретили всеобщим ликованием, а Ильяра Фрая с удивлением. Дескать, наконец-то вернулся и где был. Вот если бы они тоже увидели превращение оленя в человека. «Воля ваша, милорд, но вы заставили нас тревожиться» заявил Виконт Фатури, обычно почтительный и сдержанный. «Вы приказали, мы ждали, но... Хоть казните за дерзость, вы не правы, милорд». «Это так, милорд», — поддержал барон Шер. «Что начнется в Кандрии, если вас вдруг не станет? Так что казните нас, конечно, если это необходимо». «Ну да, заладили. Казнить их. Демона лысого они бы это предложили, если бы он кого-то за подобное казнил». «Хотите повесить на меня хлопоты, а потом муки совести?» Еще не хватало», — весело огрызнулся Ронан. «Но я услышал. И вот что. Мое отсутствие не было блажью. Я был заколдован. Я побывал в передряге и должен сообщить. «Лорд Ильяр Фрай спас мне жизнь!» Ронан повысил голос. «Лорд Ильяр и еще кое-кто», — добавил он тише. «Его Альма» хотя об этом никто не узнает». Люди изумленно переглядывались. «Это слишком серьезно, милорд», — выразил всеобщее мнение барон Шер. «Это значит, что нам следовало спасать вас при малейшем намеке на опасность. Вы неосторожны». «Резонно, барон. Поговорим об этом после», — махнул рукой Ронан. «А пока пусть седлают коней». «Да, сейчас», — он встретился взглядом с лейтенантом стражи. «Поторопимся, лежебоки!» У него появились кое-какие вопросы к прекрасной женщине, живущей в замке Бомбор, Гримальде. Это она дала ему в дорогу флягу с напитком. И все было хорошо, до тех пор, пока он, должно быть, из этой фляги не выпил. Так глупо и неосторожно с ее стороны. Чего она хотела? Зачем? Он с ней расстался, это верно. Но добрые отношения между ними были залогом ее благополучия. Вредить королю недальновидно, если только она не действует в чьих-то интересах. Короче говоря, своих несостоявшихся убийц он поищет в замке Бомбор уже сегодня.